Страхов молчал, и она печально сказала, «Даже не приглашаешь войти, Евгений Львович?» «Ты здесь хозяйка?» «Я имею в виду редакцию». Она все-таки вошла и села в кресло у стола, красиво прогнув спину и небрежно натянув платье на коленки. Валерия выглядела не очень. Под глазами легли темные круги, И впервые Страхов заметил тоненькие морщинки. Она играла какую-то свою роль, очевидно, трудно пережившей последние события женщины, уставшей от выпавших испытаний. Страхов сидел за столом, она рядом, в одном из двух кресел для визитёров, и получалось, что Валерия пришла к нему на приём. «Женя», — сказала она, — «я не знаю, какие слова найти и как достучаться до тебя. Просто напомню, у нас с тобой было прошлое». «Поздно вспомнила», — страхово ответил ей безразличным тоном. «Кто, по-твоему, я?» Валерия заволновалась. По лицу ее побежали легкие тени. «Была шлюхой». А кто ты сейчас, не знаю. Ты очень изменилась, Валерия Павловна. Мог бы подобрать другое слово. Зачем? Ты спросила. Я ответил. Зато ты, Страхов, всегда один и тот же. Валерия шепотом, дрогнувшим голосом спросила. Ты и меня убьешь, Страхов? Евгений окинул долгим взглядом сидевшую перед ним, постаревшую за последние недели, испуганную женщину и ответил «Нет, живи и помни». Эпилог Прядов не очень удивился, что оказался в зале, отдаленно напоминающем зал заседания редколлегии. Большой длинный стол – Мягкие кресла, ряды стульев у стен, обтянутых кофейного цвета тканью. Да, это был почти редакционный зал для заседаний. Но сейчас он странно уходил вдаль, в бесконечное пространство, и растворялся в нем. Вчера Прядов пил у себя дома стопку за стопкой, изредка вспоминая, что с утра Редколлегии, надо бы на ней быть, так как в редакции он не появлялся уже дня три. Потом кончилась водка, и он открыл бутылку коньяка, и вроде бы сразу стал трезвее. Прядов бросил взгляд на часы, но стрелки почему-то двигались, прыгали. Он так и не смог совместить их с цифрами на циферблате. Жена с детьми Как только он начал пить, уехала к родителям в благословенные южные края, сказав на прощание свое обычное, «Это Бог тебя карает». И он остался один, в безлюдной гулкой квартире. Прядов даже обрадовался, что она уехала, решив, что в одиночестве он сможет обдумать свою жизнь и прикинуть, что делать дальше». В квартире был основательный запас разнообразного спиртного. Сапкоры и внутренние и зарубежные, вызываемые в Москву, привозили с собой сувениры. Он открыл первую бутылку, потом следующую. Пока еще у него работало чувство самосохранения, и после нескольких рюмок он позвонил Валерии Палне. Валерия, я приболел и сегодня не приеду. Руководи без меня. «Слышу по голосу», — ехидно ответила Валерия. «Но спасать тебя я не примчусь, не надейся». «Эх, Валерьяночка, увядшая любовь», — пробормотал Прядов и положил трубку. «Когда был этот разговор с Валерией? Вчера? Позавчера? Сегодня?» Прядов решил выпить еще рюмку. Она точно поможет ему прийти в себя. Удивить всех своим появлением на редколегии, бодрым и оживленным.